«Правда заключается в том, — сказал рифник, — что Клифф Хаук работал для меня, наглый щенок. Я знал, он мнил себя большой личностью, искал чисто научных знаний и так далее, но мне нужно было лишь лекарство от вируса. Он спал во мне с того самого момента, когда я подцепил его в рифах 20 лет назад. Я не собирался позволить ему убить меня, к Квамодиан, но я и не собирался впускать в себя посетителей». Он осторожно погладил своими толстыми, огрубевшими пальцами руку на перевязи, глядя на многоцветное светящееся небо. Конечно, кое-что из того, что предлагали посетители, было мне по душе. Физическое бессмертие, лекарство от вируса, сила, слава, власть. Блуждающая звезда была моим способом получить все это, не пуская в тело паразитов. Хаук был всего лишь моим инженером. и так ты знал, что Клифф Хаук создает блуждающую звезду? Квамодян подался вперед, всматриваясь в обескровленное, обмякшее лицо рифника. Две звезды, квамодян. Первая убежала. Он усмехнулся сквозь новый приступ боли. Похоже, и вторая тоже. Понимаю, сердито сказал Энди, глядя вверх на пылающие зарницы. Первая вошла в солнце, теперь наше светило тоже блуждающая звезда. Рифник пожал плечами. «Монитор Квамодиан!» — кричала Клотильда. «Об этом нужно немедленно доложить. Поскольку наши галактограждане потеряли связь с аль мы должны немедленно вернуться в Мудрый Ручей и доложить через трансфлексионную станцию поселка». «Об этом уже доложено», — спокойно сказал Энди к вам. «Но это невозможно. Каким образом? Мы ведь только что узнали». «Родители Меруфа. Они ведь знали об этом, верно?» Мальчик кивнул с довольным видом. Глаза его сияли. И они отправились в Нью-Йорк, чтобы сообщить о появлении блуждающей звезды. Рифник осторожно почесал бок, поежился и застонал. Значит, все стало на свои места, правильно? Так как теперь насчет того, чтобы отвезти меня в мудрый ручей? Еще одну минутку, сказал абсолютно спокойно к вам Квамодиан. Еще один вопрос. Какое отношение ко всему этому имеет Молли Залдивар? Эта глупая девчонка. Она сгубила Халка. Да, он был в нее влюблен. Она пыталась остановить его и все испортила. Он застонал и схватился за грудь, согнувшись пополам. Но «Я не знаю, где она сейчас, к Квамодиан», — простонал он. «Пожалуйста, разве тебе мало? Или ты хочешь, чтобы эта вирусная штука прикончила меня?» По пути в Мудрый ручей Энди Квам связался с контрольным куполом станции и запросил мне очередной сеанс связи. «Тридцатиминутная задержка всех сообщений, монитор Квамодиан», — ответил Купол. «Я вызову вас, когда освободится ваш канал». Мрачно поджав губы, Энди приказал Флайеру приземлиться у церкви звезды. Теперь, когда они узнали причину странного поведения солнца, ответственность не так давила на его плечи. Удастся ли Аль-Малику каким-то образом справиться с проблемой или нет, Квамодиану было все равно». Сейчас его мысли были полностью поглощены тревогой за Молли Зао-Дивар, силой, унесенной в космос блуждающей звездой и обреченной на скорую смерть от лучей старой ядерной батареи в подземной пещере Рифника. Что касалось самого Рифника, то Энди Квама совершенно не волновало погибнет ли он или впустит в себя фузоритов-посетителей. Но сцена внутри церкви звезды несла заметный отпечаток великолепия. Их приветствовал новый робот-инспектор, ядцеобразное черное тело, которого возбужденно подпрыгивало на подушках пола. Он был взволнован присутствием стольких галактограждан. Хоть день был и будний, в кружок под куполом с горящими солнцами аль собралось несколько спасенных членов Товарищества Звезды. Квамодиан и старший монитор Клотильда Квайквич возглавляли процессию. За ними следовал хромая рифник. За рифником мягко ступал гражданин хищник потом многочленный гражданин зеленой спирали. В авангарде шествовало розовое облако. Опустившиеся на колени поклоняющие сопели хвалу аль -Малику. Потом поднялся Хуан Залдивар. и задал Рифнику традиционный вопрос, понимает ли он природу симбиотической жизни и по собственной или доброй воле избрал присоединение к симбиозу. Понимает ли он, что делает выбор навсегда? На каждый вопрос Рифник отвечал хриплым «да». Он опустился на колени, и все сопровождающие опустились вместе с ним, их золотистые знаки светились в полумраке купола. Они снова затянули песнь, и голоса их торжественно перекатывались под огромным куполом, на котором горели 13 звезд Аль-Малика.